Глава 6. Следующая комната уже ждала игроков, приготовив им немало сюрпризов и ловушек, начиная одержимым, что бил электрошокером, когда они ещё стояли по ту сторону двери. И заканчивая антуражем, который и без того накалял атмосферу. На этот раз локация представляла собой детскую комнату. Повсюду лежали игрушки, некоторые были разорваны в клочья, а некоторые просто все в пыли. На тумбочке рядом с кроватью стоял старенький магнитофон и играл какую-то странную, навязчивую песню, которая сводила с ума. На стенках висели картины, краска на которых давно выцвела, а полотно было покорябано. В углу комнаты стоял большой деревянный шкаф, дверцы которого были плотно закрыты. На кровати была постелена белая простыня и лежала большая пуховая подушка. Куклы, стоящие на полках, словно смотрели своими игрушечными глазами прямо в душу игрокам, читая их потайные страхи и секреты. Обстановка была устрашающая, особенно для тех, кто и без того боится кукол в фильмах ужасов. Каждый сантиметр этой комнаты щекотал нервы уже при первом вздохе. "Где одержимый?" оглядевшись, спросил Эрик. "Понятия не имею. Мы все его слышали, ведь так?" обернулась к остальным Стелла. "Да", согласилась Эмили. "Может, он опять на потолке, как тогда?" Все тут же подняли головы наверх, но потолок был чистый, за исключением паутины по углам. Тут безбольная обита, воскликнула Эдисон и достала из открытого шкафа пыльную биту. Девушка несколько раз взмахнула ею в воздухе, убедившись, что это неплохое средство для временной защиты. "Бери, она нам пригодится", улыбнулся Эрик, заметив в восторг Эди от находки. Не успела Эдисон кивнуть, как из шкафа послышался стук. Затем второй, и всё стихло. Девушка прижалась к стене рядом с небольшим шкафом, обхватив бето обеими руками. От страха она задержала дыхание. Сердце колотилось как ненормальное. Ева вжалась в джиме, а Стелла, Уилл, Эмили залезли под стол. Эрик хотел было шмыгнуть к Эдисон, но не успел. Как одна из дверей шкафа с силой распахнулась. Парень с испугом посмотрел на Эди, которая, вспомнив прошлый опыт, боялась даже моргнуть. Он легко улыбнулся ей, подбадривая. Раздался третий стук. И вторая дверца чуть не вылетела с петель. Эмили пыталась вглядеться в черную мглу шкафа, но темнота не давала толком ничего разглядеть. Стелла от страха невольно прижалась к Уиллу, парень не отстранился, девушке напротив даже показалось, что он слегка расслабился. Джейми и Ева даже спрятали свои свечи, чтобы ни на роком не привлечь внимание демона в темной мгле шкафа. Начали метаться голубые искры от электрошокера, а через несколько секунд показалось лицо одержимого. Демон со всей силы ударил электрошокером буквально в сантиметрах от лица Эдисон, но девушка даже не дёрнулась. Одержимый сделал несколько шагов и подошёл к столу, под которым сидели трое игроков. Он вдруг резко развернулся и ударил шокером прямо в плечо Эрика.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 К горлу парня подступил ком. Как бы Эрик ни хотел ответить, выдавить из себя даже букву не получилось. Назови цифру, Эрик. Прямо в ухо шепнул одержимый. Парень не сдержался и плюнул демону прямо в лицо, чтобы тот отстал от него. Разумеется, это его еще больше разозлило, а одержимый крепко взял в руку электрошокер. и ударил игрока прямо в шею. Боль стала ещё невыносимее. Эрик выронил свечу, она упала и покатилась прямо к ногам Эдиссона, который пыталась не смотреть на то, что делает одержимый. Парень упал прямо на пол, схватившись за шею рукой. Терпеть стало практически невозможно. Из глаз брызнули слёзы. А кожа парня налилась красным цветом. Цифру живо, прошипел демон, наклонившись над Эриком. От одного до трех, несложно же. Три, преодолевая боль, крикнул Эрик. А держимый отступил, оставив Эрика в покое. Он подошел к столу и начал считать каждый свой шаг. Раз. Он подошёл и встал напротив Стеллы, которая пыталась залезть ещё дальше. Два. Демон прошёл мимо Эмили. Уилл уже понял, что задумал демон. Он понял, что сейчас одержимый схватит его, поэтому даже не сдвинулся с места. Тут произошло непредвискуемое. Одержимый одним прыжком оказался возле Евы и Джейми. И схватив за локоть Евгенину, крикнул: "Три!" Демон увел дрожащую от страха Еву в какую-то комнату, которую они даже не успели заметить, когда вошли. Что он собирается с ней делать? испуганно спросила Эмили. и вылезла из-под стола. За ней последовали Стелла и Уильям. Эдисон кинулась к Эрику. У парня не было сил даже пошевелиться. Шея всё ещё пульсировала от боли, виднелся ожог, а нога снова ныла от ушиба. Держись, Эрик, девушка коснулась щеки парня и улыбнулась сквозь слёзы. Поцелуй бы меня вылечил. попытался пошутить Эрик. Иди ты, засмущалась Эдисон, но не убрала руку с его щеки, продолжая успокаивающе гладить её. Эдисон, через сколько он тебя выпустил в прошлый раз? спросил Уилл. Я, я не помню. Время шло так медленно. Может, прошло 5 минут, а для меня это было вечностью. Понимаю. Значит, её должны будут скоро выпустить, размышлял Уилл. Надеюсь, целой и невредимой. Что значит надеюсь? вскрикнул Джейми. Да, он обязан её выпустить целой и невредимой. Тише, не кричи, успокоил его Эрик. Когда Эдисон забрали, ты так не возникал. Так и сейчас прояви терпение и сдержанность. Разве не понятно, что они испытывают нас на прочность? Он ничего ей не сделает, пока она сама не сдастся. И мы это нужно. Они ждут нашей слабости. А, верно, согласилась Эмили. До «Да тобой единственное тут ничего не произошло, вскрикнул Джемми и отошёл. А ты могла бы её отвлечь его этой штуковиной. Шипнул он Эдиссон, указывая на безбольную биту. Девушка опустила голову и еле слышно вздохнула. "Могло стать только хуже", спокойно сказала Эт. "Ребят, может, найдём ключ, пока ждём Еву?" предложила Стелла, пытаясь как-то отвлечь игроков от столь быстро разгоревшегося конфликта. Все поддержали эту идею. Даже Джемми махнул рукой на ссору и набрался терпения. В этой ситуации они ничего не могли сделать, кроме того, как ждать и пробираться всё ближе к предполагаемому выходу. Стелла и Эдисон начали обыскивать кровать, рылись под матрасами, срывали простыни, распотрошили подушку. Джемми и Эмили поднимали игрушки, а Эрик и Уилл обыскивали полки. Здесь ничего, разочарованно сказала Уилл. И у нас, развела руками Эмили. Пусто, сказала Стелла и села на кровать. Ключа нигде не было. Подростки ещё раз перерыли всё, где мог оказаться ключ, но попытки были напрасными. Кругом была только пыль, страшные куклы и плюшевые медведи с оторванными лапами. Здесь кубик какой-то повертел в руках оранжевый куб Эрик. Стелла подошла и взяла из рук Эрика находку, осмотрев его со всех сторон, девушка заметила красную букву У. Смотрите. Остальные подошли ближе, чтобы рассмотреть возможную зацепку. Вероятно, здесь ещё такие есть, предположила Эмили. Не просто так же он здесь лежит. Ребята тут же начали искать ещё кубики, а Евы всё не было. Даже звуков из комнаты, где девушка скрылась с содержимым, слышно не было. Тем временем демон привёл Еву в очередное тёмное помещение и захлопнув дверь, силой толкнул внутрь. Евангели Начапман. Прошептал имя девушки демон. Ева упала на пол и всхлипнула, колени дрожали от страха, словно осиновое дерево. Огненно-рыжие косички слегка растрепались, а свитер порвался, зацепившись за гвоздь, пока она шла. Ты, вероятно, уже знаешь, кто я, страшным голосом сказала держимая. От этого голоса хотелось спрятаться и никогда не слышать его больше. Саймон еле слышно произнесла ей Вангилина, но голос на удивление не дрогнул. Раздался треск электричества, и девушку охватило не сильным, но довольно неприятным разрядом тока. Неверно. Яростно крикнул, а дерзжимый, а потом пронзительно засмеялся. Его смех был до сумасшествия громким и жутким. Кто ты? Тихо спросила Ева и сожала рукой плечо, куда ударил демон. Я тот, кто может забрать твою душу раз и навсегда. И ты даже не заметишь. Злобно засмеялся демон. Ну или же не твою. Равнодушно добавил он. Отпусти меня, еле слышно пробормотала Ева. А держимый посмотрел на нее, задержав на девушке взгляд ровно на минуту, а потом снова рассмеялся. Ева от страха заткнула уши, чтобы не слышать этого, но получила по руке удар электрошоком. И невольно убрала руки. "Не стой, дорогуша", угрожающе сказал Демон. "Я забрал тебя благодаря просьбе Эрика Вейкхама". Снова улыбнулся он. А впрочем, можешь идти. У тебя есть 10 секунд. Ева тут же вскочила с места, и только сделала шаг, как разряд тока ударил по ногам. И она снова упала. Ты думала, что я отпустил тебя? Расмеялся демон. Отнюд. Скажи имя, и можешь идти. Я тебя даже не трону. Стела бездоли сомнения выпалила девушка, пытаясь встать. Демон медленно захлопал в ладоши, а на лице заиграла злорадная улыбка. Ха-ха, верно, ты ведь всегда была такой трусиха. неспособная постоять ни за себя, ни за своих друзей, ни даже за свои интересы. Ты привыкла жить, присмыкаясь перед сильными и убедила себя, что тем самым ты защитишься. Но давай посмотрим правде в глаза. В этот момент одержимый наклонился прямо к лицу Евы. Ты просто боялась хоть что-то изменить. Да и к тому же это ведь так удобно жить в своём мире, мире изгой и посмешище, цепляясь за единственную подругу как за спасательный круг. Ты ведь никогда не думала, что будет, если её вдруг не станет, если она пропадёт. Лицо девушки от этих слов исказилось от ужаса. Да ведь ты тогда сорвёшься, и сама это прекрасно знаешь. Ева оцепенела, в ответ она не могла произнести ни слова и просто смотрела на демона мокрыми от слёз глазами. Твоё молчание тому подтверждение, усмехнулся демон. Знаешь, Ты могла бы стать идеальной игрушкой для меня. Страх – это прекрасный двигатель для некоторых. Но тебя он однажды поставил на колени, и ты больше никогда не сможешь с них встать. А однако об этом мы поговорим немного позже. Как ты сказала, Стелла? о чём-то задумался одержимый давно хотел с ней встретиться хорошо вон отсюда прошептал демон и начал считать не успел он назвать цифру 8 как от евы не было ни следа девушка забежала к остальным игрокам У неё внутри всё тряслось от страха. Она села на кровать и заплакала. Её тут же окружили Джими, Стеллой и Эдисон. Парень крепко обнял Еву. Всё хорошо, он не сильно тебя бил, волновался он. Евангелина лишь отрицательно покачала головой, говорить не было никакого желания, да и сил, изнутри душили слёзы. И ком в горле мешал даже вздохнуть. "Сиди тут, мы сами разгадаем квест и уведём тебя отсюда", быстро спохватился Джейми и пошёл к остальным. "Нашла!" крикнула Эмили, доставая кубик из глубин шкафа. "Буква П". Девушка положила куб на стол рядом с прошлой находкой. "А я тоже нашла", обрадовалась Стелла. которая по пути обратно набралась смелости заглянуть за занавеску, облепленную пауками. Буква С. Остальные кубики до последнего не хотели находиться. Поиски становились всё изнурительнее и изнурительнее, казалось, что они тут вечность уже копаются. Это длилось до тех пор, пока Эдисон всерьёз не заинтересовало зеркало, что висело над комодом. Девушка подошла к нему и попыталась снять. За ним оказался тайник, где лежал ещё один кубик. Буква R, улыбнулась девушка. Итак, P, R, S и U. Почесал затылок Эрик. Я считаю, ещё гласных тут точно не достаёт. Но ну, чтобы подтвердить мою догадку. Нашёл, спокойно сказал Уилл, оттряхивая куб от пыли. А, буква А. Парень поставил кубик ко всем остальным. Все тут же столпились вокруг стола, пытаясь понять, что делать дальше со всеми этими кубиками. Вдруг в коридоре послышался детский смех, громкость которого постепенно нарастала. Ребята, прошу, побыстрее! Испугалась Евангелида. Я не хочу ещё раз к нему, пожалуйста. Признаться всех остальных этот внезапный смех, доносившийся из уголков комнаты, тоже сбил с толку. Тише, Ева, всё будет хорошо. Потерпи немного, ободряюще улыбнулась Эмили. Мне кажется, что это слово наша дальнейшая зацепка, размышлял Эрик. Давайте попробуем составить комбинации и посмотрим, что из этого выйдет. Стелла взяла в руки кубики и переставила буквы П и С местами. Парус, воскликнула Эмили. Здесь слово парус. И что это значит? выгнул бровь Джейми и скептически посмотрел на радостную Эмили. Что это нам даёт? За дверью послышался топот детских ножек. Создалось впечатление, что маленький таинственный гость прямо рядом с ними, прямо в этой комнате. Уилл огляделся по сторонам, поднося свечу буквально к каждому углу комнаты, но периметр был чист, никого не было. Снова раздался смех, на этот раз прямо над духом Евы. Девушка пронзительно закричала и выронила свою свечу из рук. А! Никто не ожидал такого резкого крика. У всех подпрыгнуло сердце в груди, и ребята забились в общую кучу. Ты чего так орёшь? удивился Эрик, пытаясь отойти от испуга. А вы не слышали? Лицо Евы приняло такое жалкое выражение. Что ее захотелось обнять? Она замотала головой из стороны в сторону. Я схожу с ума, ребята! Не слышали что? По любопытство Валастилла. Этот смех, он был прямо здесь, рядом. Развела руками Евгения. Она не врет, мрачно сказал Уилл. Я только что тоже его слышал. Быстрее, прошу, сосредоточьтесь! начала умолять Ева. Нам всем страшно, понимаешь? Мы пытаемся быстрее, насколько это возможно. При свете свечи можно было заметить, как зрачки Стеллы сузились от раздражения. Ева тут же паникова и опустила голову. "Я, кажется, поняла", тихо сказала до этого молчавшая Эдисон. "Э, видите эту картину?" указала она на небольшое полотно над кроватью. На котором был изображен парусник, плывущий по зеленым морским волнам. Что ты этим хочешь сказать? с презрением спросил Джейми. Я понял, что это имеет в виду, бросил Эрик и под подливами взглядами игроков встал на кровати и снял картину. За ней оказалось маленькое углубление. Эрик без малейших колебаний просунул туда руку. И поморщившись от ощущения паутины, которая облепила пальцы парня, вытащил из тайника маленькую шкатулку. Вейкхам открыл её. На дне лежал заветный ключ, который они так долго искали. "Молодец, отличная работа", похлопал Эрика по плечу Уильям. "А видишь, Ева, мы справились". "Спасибо". Кое-как выдавила из себя улыбку девушка и попыталась встать, но ноги подвели ее, а она качнулась, чуть не клюнув носом в пол. Давай, помогу, предложила Эмили и подставила плечо, чтобы Ева смогла опираться на него. Игроки двинулись дальше. оставив позади страшный детский топот и смех, устрашающие куклы, кубики и демона, что поджидал их в шкафу. Хотя они и не встретились с ним сейчас, но почти каждый ощущал здесь его присутствие. Он казался игрокам ещё страшнее, чем Саймон, с которым они виделись в самом начале. Коварство этого демона было запредельным. Ева еще при личной встрече почувствовала то зверство, злобу и жестокость, которая мелькала в глазах. Будь это обычный аниматор, как на всех страшных квестах, можно было хоть как-то успокоиться. Но здесь, зная, что он полон коварства и жестокости, трудно прийти в себя, а особенно, когда вдобавок в его руке пыляют искры электрошокера, а сам демон вселяет ужас. и может причинить тебе непоправимый вред. Козяя, один из игроков не выполнил задание. Проглатывая слова и опустившись на одно колено, доложил Саймон другому одержимому который, вероятно, имел самый высший титул здесь. Как так? Из темноты ответил голос. Зрачки сверкнули. Демон пристально посмотрел на Саймона, ожидая, что он скажет дальше. За неё это выполнил пацан. Отводя взгляд в сторону, сказала держимый. За неё. Не без тени улыбки переспросил хозяин. "Стыл?" Хозяин коварно улыбнулся Саймон. "Её так зовут". Хозяин: "Да стыл". "Спасибо, Саймон". Демон одним движением поднял с колена слугу. "Одна девушка назвала недавно её имя". Так что теперь ей уж точно от меня не уйти. Саймон кивнул и покинул помещение, а хозяин сел на стул в раздумьях о дальнейших коварных планах. Лишь блеск его чёрных, как сажа глаз, сверкал в зеркале на стене.